Глава 13 О смертельно опасном свидании. «Вот ведь тролль!» Стонала я про себя, кружаясь в портальном вихре. И каждой клеточкой ощущая присутствие рядом второго тела, совсем тут не запланированного Глупая привязка прихватила Салливана комплектом ко мне. «Думали, отпущу вас одну?» Хмыкнул магистр, приобнимая меня за секунду до приземления и смягчая посадку. «Волнуйтесь за меня!» Я с любопытством заглянула в серые глаза. «Видно же, что волнуется!» «Эстерхас?» Он уставился на парадные городские ворота. «И что мы тут забыли?» «Мы!» Я набрала воздуха в грудь и медленно выпустила из ноздрей. «Хотела провести вечер с троллем? Получи, девочка, и можешь не расписываться. Судьба с ее непередаваемым чувством юмора, как всегда, с кора на исполнение желаний». Хочу помочь родителям. Пробубнила, помахав пропуском перед воротами. Те медленно открылись, не на шутку удивив магистра. Я полна сюрпризов. То, что я увидела под куполом... Это взрослые игры, птичка. Проворчал Рандер за моим плечом, ступая следом по заснеженной дорожке. Я уже говорил, что против вашего в них участия. Тролль против? Ну, с ума сойти. Мало мне по жизни приглядывателей. С вами ведь я в безопасности, разве нет?» Я обернулась и примирительно подмигнула. «Такой большой страшный тро... маг. А мне всего-то до библиотеки дойти и обратно». Салливан остановился, переваривая мои слова. Не укладывалось в магистрской голове, что мне всего лишь приспичило книжку почитать. «Видите это?» Пользуясь отсутствием свидетелей, я развернула перед ним приближенную магическую проекцию. Покрутила на ладони странное черное яйцо без пятен, разводов и иных привычных отметин. Его словно из цельного камня выточили, а затем старательно отполировали. И маслом сверху намазали. «Это пытается пробудить Вяземский», — задумчиво уточнил Рандер и крутанул проекцию на себя. Нахмурился. «Сначала пробудить, а потом заколотью в бою». Я поежилась на фирменном эстерхасском морозе. Некий великий зверь, дарующий бессмертие. Вы такое яйцо видели раньше? Слишком крупное для обычных горгулей. Салливан медленно покачал головой. И, заслышав шаги, свернул проекцию и подтолкнул меня дальше по тропе. Навстречу шли веселые мужчины со сходящими горячей пеной глиняными кружками и обсуждали какое-то грядущее представление. Спорили. Сожрет он его или не сожрет. И даже ставки делали по пять тавросов. Джилл думает, оно драконье «А я надеюсь на неизвестный вид горгулей», шептала он мужское плечо, прижимаясь боком к руке магистра. «Так, словно мы обычная парочка гуляющих. Надо выяснить точно. Аврора. Во-первых, это может быть опасно. Древний дракон на территории Академии набитой детьми. Во-вторых, вылупится то он вылупится, а дальше... Как о нем заботиться, чем кормить? Сможет ли он вообще выжить, если отлетит хоть на сотню метров от озера? Уверена, Вяземский не подумал об этой стороне вопроса. Это вам нехтеопод, который разумный и понимает, что за чертой его ждет увидание и гибель. Нельзя быть таким безответственным. Обреченно выдохнув, магистр приобнял меня за плечи, вероятно, поддерживая нашу маскировку, и потянул в сторону заповедника. Понял, куда и зачем я хотела наведаться на ночь глядя. В столичной библиотеке хранится самое полное собрание сочинений о древних расах и вымерших видах. Наверняка и определитель яиц драконьих имеется. Полчаса спустя мы уже стояли перед скучающей гоблиншей в зеленом меховом платьице и листали принесенную нам книгу. Пришлось показать ей кусочек проекции, чтобы сориентировать. То, что вы ищете на 47 -й. лениво уведомила она И, не дотерпев, пока мы сами долистаем, магия вызвала нужный разворот. Вот, черный каменный, в период расцвета магии звавшийся Королевским. Такой же древний, как костяная нога моего прапрапрадеда. Все-таки дракон. Интуиция джил не обманула. В описании чудища, одним могучим крылом занявшего половину страницы, значилось, что малыш вылупляется один месяц. Причём в процессе созревания главное яйцо вытягивает жизненную энергию из всех прочих вкладки. Дракон всегда рождается только один, по праву сильнейшего. Судя по тому, как щедр Вяземский увешал купол древними артефактами, у нас месяца не было. И счет шел на дни. Ходили легенды, что сердце Черного Королевского хранит в себе столько жизненной энергии, что способно даровать бессмертие. договорила за гоблиншу. «Да», — задумчиво кивнула та. «Но лишь тому, кто одолеет дракона в честном бою и нанесет смертельный удар заговоренным клинком». «И как быстро дракончик достигает размеров крупной особи?» «Смотря насколько концентрированное магическое поле его питает». Библиотекарша пожала зеленым плечом. «Месяцы? Дни? Часы?» «Это все легенды, деточка». Последний черный каменный пал так давно, что этого не помнит даже ветхие страницы. Мы вышли на порог, я жадно заглотила морозный воздух. Дни. Часы. Надо срочно рассказать отцу. Он должен вернуться завтра утром. Брэндон сообщил, что папа с крестным отправились за каким-то новым секретным оборудованием, которое не смогли доставить почтой. «Летим обратно или...» «Или...» Я повернулась к Салливану. Серые глаза напротив загадочно блестели, не спеша приоткрывать свою тайну. «В Эстерхазе вечером красиво», — пожал плечами магистр. «Красиво», — согласилась, разглядывая далекие огни центра города. Даже здесь, в заповедной зоне, слышался шум столичной суеты. Доносилась приглушенная музыка и веселые голоса гуляющих. Над макушками еле поднимались искры фейерверков и тут же опадали вниз. Похоже, в центре проходил какой-то магический праздник. «Если вы не торопитесь домой, можем немного погулять», — предложил Салливан. «Знаете ведь, что свидание со мной смертельно опасны», — улыбнулась ехидно. «Вас это не пугает?» «Пугает», — честно выдал тролль. «Но поскольку я и так взял в привычку приглядывать за вами по вечерам, приятнее будет ходить рядом». Не дожидаясь ответа, Он ухватил меня за руку и втянул в ближайший портальный коридор, ими был изрезан весь Эстерхас. Через минуту нас вынесло на главной площади, набитые пёстро одетыми людьми. Все они куда-то стремились шумным потоком, увлекая нас в том же направлении. — А вы только по вечерам планируете за мной приглядывать, или... — прокричало магистерское ухо, стараясь не отрываться от него в толчее. — Аврора! — Но должна же я понимать, как срочно мне нужна консультация Джилл. Сегодня из-за парного свидания мы о личном поговорить не успели. А для меня это все так ново и необычно, и... На самом деле я себе удивлялась. Тому, как легко приняла вдруг непривычные правила игры. Как быстро смирилась с тем, что крепко вляпалась в шурхового магистра. Как удобно примерила на себя еще несуществующие отношения. — Может, расскажете, с какой стороны сегодня меня поджидает смертельная опасность? — поинтересовался магистру моего уха. чтобы я морально подготовился. Для меня это тоже всегда сюрприз. Поймала его настороженный взгляд и улыбнулась. Толпа вдруг разделилась на два рукава, и те стремительными потоками потекли в стоящие напротив друг друга ворота. Справа был выход к базару. Согласно яркому плакату, сегодня там устраивалась ярмарка магических диковинок со всего света, а слева... Поскольку я последние двадцать лет был во власти двухсотлетнего маньяка... кратчево влилось в мое ухо. И единственное подобие отношения у меня было с леди-вампиром примерно 70 лет от роду. Разрешаю вам самой выбрать, как провести время. Не уверен, что в курсе, как правильно развлечь столь юное неугомонное создание. Я скептически покосилась на тролля. «Да все вы в курсе. Прибедняетесь». Помню я, как он меня на том балу в оранжерее Вяземских кружил в крепких лапах и к стеночкам, увитым цветами, прижимал. Неугомонному созданию очень даже понравилось. Левые ворота приглашали в магический цирк. Афиша гласила, что посетителей ждет шоу огненных магов, предсказателей и заклинателей, танцы змей, музыка дриадского леса и несколько смертельных номеров с участием крупных хищников. Я не любила цирки и отчаянно жалела всех волшебных тварей, хоть в последние годы условия их содержания на порядок улучшились. Но вот шоу огненных магов с удовольствием бы посмотрела и дряцкую музыку послушала. «Сегодня последний день», — прочитал Салливан на плакате. «Идем?» «Только смертельные номера с существами смотреть не будем, ладно?» Просительно посмотрела на магистра, и он согласно кивнул. Улыбнулся. В серых глазах читалось, что, по его мнению, я и сама ходячий смертельный номер. На главную городскую площадь давно опустилась темнота, но из-за постоянных магических сполохов и разлетающихся искр ночь окрашивалась в самые яркие цвета. Рандер у входа купил мне кулек жареных в меду орехов, себе взял чашку с чем-то пенным, дымящимся и бодрящим и потянул меня по дорожке между пёстер холоскутных шатров. Я закинула в рот сразу горсть сладкого миндаля и, пытаясь теперь всё это прожевать, схватила за локоть своего тролля. Он был несколько скован, хоть и улыбался глазами. словно боялся позволить себе расслабиться, увлечься и забыться. На дорожку перед нами выскочила старушка, замотанная в разноцветные тряпки. Я поперхнулась орехами. Это было неожиданно. Зыркнув зелеными глазами, она схватила меня за запястье и куда-то потянула. «Эй, пустите!» — с набитым ртом. «Хочешь узнать свою судьбу, деточка?» — предложила она Елена. «Вижу, вижу, что желаешь». Очень пытливый ум, непоседливая натура. Таким всегда мало и хочется большего. Спасибо, я обойдусь. Я резко вырвала руку и принялась искать выход из шатра, в который меня втащили. Но лоскутная дверь, как назло, исчезла. Тебе бесплатно. В честь последнего дня, для любимицы судьбы. Каркала гадалка, разбрасывая во все стороны искры из крупных перстней. Часть магических изгустков впивалась в меня и просачивалась с другой стороны, а затем возвращалась к хозяйке, нашептывая мои секреты. «Вижу, вижу». «Не надо! Я не хочу ничего знать!» Я решительно подняла руку в восстанавливающем жесте. Давно наигралась с судьбой и шурховыми гаданиями. «Ох, как грустно, как несправедливо!» «Так долго искать и так быстро потерять!» Прокаркала старушка сочувственно. «Ладно, иди, деточка, иди. Этот вечер особенный, верно?» «Потрать его с умом!» Она резко вытолкнула изумленную меня из шатра, и на мои плечи тут же легли тяжелые мужские ладони. Я растерянно поймала его взгляд. Магистр был недоволен, что меня так нахально украли прямо из его цепких лап. «Поймал!» — уведомил Салливан и потянул дальше. «Пойдем, послушаем, как поют дриады!» Лесных нимф мы не нашли, зато набрели на огненное шоу. Факиры виртуозно управляли пламенными сгустками, то обращая их в драконов, то придавая форму птиц. Рассказывали огнем истории, в финале рассыпая фигурки пеплом по небольшой сцене. Я завороженно наблюдала за страстным танцем пламенной девы в ярко-рыжем платье с длинными языками и черного мужчины, сотканного из дыма и мрака. Они то отталкивались, то сплетались вновь, сгорая в общем огне. В какой-то момент платье было сброшено, маски сорваны, и пламя поглотило фигуры, сплавляя в единое целое. Зрители восторженно захлопали, а я смутилась. Вспомнила ту безумную ночь в имении Караваевых. Странную, страстную, сводившую с ума магнетизмом диких капель, которых всаливание было в трагичном избытке. Сейчас все будет по-другому, наверное. Но ведь будет, верно? Я поплотнее сжала пальцы на руке Рандера, и он, выдохнув судорожно, подгреб меня к себе за талию. Прижал к своему боку, согревая теплом. Я почувствовала себя такой крошечной, едва оперившимся птенцом, спрятавшимся под мощным надежным крылом. Робка опустила голову на его грудь, закрытую плотным пальто. Посмотрела вверх, разглядывая красивый профиль. Протянула руку и аккуратно дотронулась пальцами до щетины на подбородке. Салливан вздрогнул, опустил напряженный взгляд ко мне, глазами уточняя «Чего ты хочешь?» Я пожала плечами. «Всего?» Толпа панически взвизгнула, отшатнулась от сцены. Смела она с собой. На залитый иллюзорным огнем подиум выползали гигантские змеи. За ними шел заклинатель в темно-фиолетовом халате. Черные жгуты у его ног то сплетались в клубок, то раскачивались в гипнотическом танце, подобострастно шипя. На шее каждой змеи имелась едва заметная золотая леска-ошейник, что невидимые ленты тянулась к рукам мага. Рука Рандера одеревенела, я не могла этого не заметить. — Что с вами? — тряхнула плечо магистра. — Вы боитесь змей? — уточнила с легкой улыбкой. — В том нет ничего зазорного. Я к скользким гадам тоже не питала симпатии. «Нет, Аврора», — поморщился Салливан. «Просто кое-что вспомнил. Неприятной ассоциацией». «С чем? С кем? С Тамарой». Он плотно сжал челюсть, отвернулся от змеиного танца и отошел от толпы. Я послушно посеменила следом. Сколько знаю Караваеву, она всегда пыталась использовать свой сломанный дар эмпата. Училась не только считывать, но и внушать эмоции. Симпатию, страх, уважение. «Зачем?» — фыркнула неодобрительно. «Есть более надежные способы вызвать к себе уважение. Не магические. Достаточно быть нормальным человеком и не пытаться возродить вселенское зло. Думаю, хотела силой получить то, что ей не давали добровольно. Кто знает?» Рандер дернул плечом. В имении она много экспериментировала с животными. Мелкие птицы, грызуны, змеи. Неразумные существа легче подчиняются. Годы спустя она и впрямь научилась с ними ладить, находить контакт. Стало больше, чем заурядным цирковым заклинателем. Намного больше. Полное подчинение? С животными? Я читала о таком, это запрещено законом. Я нахмурила брови. Запрещено, хмыкнул Салливан. Тот хикар, что высморкался на туфлями с Вяземской, был под контролем Тамары. Я сразу это увидел. Смотрите. Он показал пальцем на сцену, где змеи послушно строили перед магом пирамиду из собственных тел. Лишь одна из них как-то странно на меня косилась, словно была умнее прочих. Брр. Видите золотую леску подчинения? Значит, животное под чьим-то контролем. Здесь они слабые, едва мерцают. У Тамары сияют ярче, рассказывал магистр, увлекая меня дальше по темной тропе. С таким мошенником даже самое безобидное существо может стать убийцей. Змеиный взгляд провожал меня, пока мы не скрылись во тьме. Я поежилась и отмахнулась от неприятных мыслей. К счастью, Тамара прячется от моего папеньки в какой-то судьбой забытой глуши. И вряд ли сможет пробраться в заповедник и превратить моих шмырлов в хомячков-убийц. Вдалеке послышалась музыка, и мы побрели на звук. И такой волшебной была эта мелодия, что я неожиданно выпорхнула из рук тролля и понеслась вперед. Я обязана под нее потанцевать, пока она не оборвалась. Никогда не замечала за Эйнаром особой музыкальности. Наверное, он был неправильным дрядом, и все-таки больше гоблином. А вот эти лесные нимфы, облаченные в струящиеся зеленые платьица и совсем не ощущающие морозы, были невероятны. Странный мотив. совсем не такой, как обычно играли на скучных официальных балах, зажигал энергией, наполнял жизнью все тело, заставляя шевелиться в новом чарующем ритме. Бедра сами собой задвигались в такт. Плавно вправо, резко влево и снова медленно вправо. Меня омывала дикой живой мелодией, словно водопадом. Музыка очищала, ласкала, стекала по коже, струилась по венам. Заставляя забыться и отдаться лесной стихии, напитавшей каждую ноту. На легла знакомая рука и требовательно притянула меня назад к животу тролля. Вжала в его пальто и позволила передать ему струящуюся по мне энергию. Поймал. Мелодия прошила нас обоих. Подчинила, закачала в причудливом ритме. Я доверчиво откинула голову назад, коснулась затылком твердой груди. Позволила мужчине и музыке управлять собой так, как им хотелось. Я покачивалась в магическом танце, глядя в темноту неба. И совершенно точно понимала, что не хочу сегодня домой. Совсем никак не хочу. Магический цирк сворачивается. Неохотно прошептал Рандер, коснувшись губами моего уха, когда мелодия стихла и выпустила нас из волшебного плена. Надо возвращаться в Академию, птичка. В Академию. Я пока даже на землю вернуться не могла. Все еще парила где-то под звездами, в черноте неба над Эстерхазом. Он был прав, конечно. Надо. Но я отчаянно мотнула головой, развернулась в крепких объятиях и поймала задумчивый серый взгляд. Уверена, он тоже не хотел прекращать смертельно опасное свидание. К тому же за всю прогулку на нас не свалилась ни одна неприятность. Подозрительно даже. Аврора. Начал магистр строгую нотацию, но осекся. Утонул в моем отчаянном взгляде. Так странно было стоять рядом с Аливаном, плотно прижатый к его пальто. Так легко. Я точно знала, что он меня не обидит и не оттолкнет. Больше никогда. Я не хочу идти домой. Призналась так смело и открыто, что самой страшно стало. Бросила в магистра этим неприличным фактом, чтобы он сам с ним разбирался. В конце концов, он взрослый мудрый тролль, а я просто влюбленная девушка. которой хочется, чтобы вечер тянулся бесконечно, плавно и незаметно перетекая в ночь. — Почему? — прохрипел Рандер, ставя вопросом в тупик. — Как это почему? — Думаю, я уже вчера была. — пожала плечами, ёрзая в своём плаще. — Что я там не видела? Ничего нового интересного. — А куда хочешь? — сосредоточенно уточнил тролль Тугадум и сдвинул пальцем прядку с моего лба. — Где тебе интересно? «У вас в квартире всё новое и непонятное», — призналась шёпотом, чтобы слезавшие со сцены дряды нас не услышали. «Эти запахи, и шорохи, и шаркающая старушка сверху, и её безумная охрипшая собачонка». «Непривычно», — ухмыльнулся Салливан. «Не то слово», — выдохнула воротник его пальто, пахнущий морозной свежестью и неявным, давно выветрившимся парфюмом. «Там, наверное, опять дождь». в этом вашем Лондоне. Бубнит, как старый ворчливый дед, грохочет по крыше. Спать людям мешает. Хочешь проверить?» Я сощурилась, испытывающе глядя на магистра. «Интересно, что будет, если сказать «хочу»?» «Так интересно, что вот-вот сердце выпадет и поскачет по Эстерхасской площади». Я помяла пальцами от ворота его пальто, заставляя ткань чуть напрячься, натянуться. И магистр под ней, казалось, натянулся тоже. Ждал ответа, а я все не решалась. «Пугливая птичка!» Усмехнулся этот тролль. «И вовсе я не...» «Не пугливая, нет!» «Если извиняла в животе волнение, то совсем слегка. Просто казалось неправильным напрашиваться в гости к уставшему, желающему завалиться в постели крепко уснуть, мужчине. В том, что с первой попытки я смогу приготовить жаркое или пиццу, я сомневалась. Да и с Джилл проконсультироваться не успела». И, наверное, чем раньше сообщить родителями о том, что я видела под куполом и узнала в библиотеке, тем лучше. Не папе, так маме. Наверняка ведь она еще не спит. Но и расстаться с Аливаном вот так, посреди площади, не было никаких сил. Он бережно согрел мою щеку в своей ладони. Нагнулся низко, как если бы собирался поцеловать при всей толпе рабочих, собиравших музыкальное оборудование. И я забыла все свои умные мысли разом. А мы могли бы mm. проверить, идет ли в Лондоне дождь, выпить этот ваш горячий кофе на кухне, а потом... Я покусала нижнюю губу. Все-таки испугалась. троль побери. И чего? Того видно, как резко и быстро призрачные отношения, которых словно и не было, перерастали в нечто серьезное и неотвратимое. Понятное нам обоим без всяких слов и лишних признаний. несущийся на нас, как скоростной поезд, от которого не сбежать, который не отсрочить. И это так волновало, что дрожало под ребрами. Могли бы, Аврора. Могли бы. Проверим дождь, выпьем кофе или чая что захочешь. Я купил вчера, когда выкидывал шурховую бутылку. Три сорта. И какао, на всякий случай. А потом я перенесу тебя домой. Пообещал Рандер с явным облегчением. Неужто думал, что я все же жаркое готовить решусь? Я, право слова, не склонна портить чудесный вечер его скоропостижной кончиной. «Просто перенесете?» — с ноткой разочарования протянула я. «Пожелаю спокойной ночи». И... поцелую на прощание. Он мягко надавил большим пальцем на мои застывшие в нетерпении губы. «Вот сюда». Рандер нагнулся еще ниже, собираясь, видно, порепетировать. Вдруг с первого раза не получится правильно поцеловать на прощание. И со второго, и с третьего. А там уже, может, и прощаться не будет никаких сил. Все эти мысли отражались в его серебристо-серых глазах. Моё сердце грохотало им в унисон, выражая справедливые сомнения. Три сорта чая и какао. Мне ведь понадобится много времени, чтобы все перепробовать. Возможно, все-таки придется задержаться до утра. «Ани?» — выкрикнули резко из темноты. Я вздрогнула в троллих-объятиях, интуитивно понимая, что голос обращался ко мне. Потому что Ани называли мою маму. Но не все подряд, а только очень близкие друзья из прошлого.